Часть пятая. А Москвин Волгиной впрям метался в это время, словно волк, на которого опытные и умелые охотники устроили неожиданную облаву. Задыхаясь, убегал через проходные дворы и слышал за спиной голкий топот. Его догоняли. Впереди в ранних потемках замаячил расплывчатым желтым пятном фонарь. Значит, можно выскочить на освещенную улицу, где люди, извозчики, может быть, городовой. И там, на улице, можно будет избавиться от преследователей, если кричать и звать на помощь. Он кинулся, выкладывая последние силы на спасительный свет, и остановился, будто ударился в невидимую преграду. Навстречу ему стремительным бегом приближались две темные фигуры. «Обложили, сволочи!» Конец мне!» Москвин Волгин крутнулся на месте, хватая сырой воздух широко раскрытым ртом, и прижался спиной к каменной стене. Бежать ему теперь было некуда. Оставалось лишь одно — обороняться. Сжал кулаки, готовясь к жестокой драке. И в тот же миг присел от неожиданности в узком-низком створе проходного двора оглушительно, будто в железной трубе, грохнули один за другим два выстрела. Иголкий топот прервался. Еще выстрелы уже с другой стороны. И по ноге выше колена, как палкой ударили. Москвин Волгин, растопыренный ладонью, схватился за ногу и ощутил горячую влагу. Кровь. Во рту стало сухо и солоно. Вскинулся, пытаясь подняться, и еле удержался на ногах. Боль пронизала до самого паха. И в этот момент его заслонила чья-то широкая спина. Он успел различить лишь вскинутую руку с револьвером, из ствола которого раз за разом вспыхивало короткое пламя, и бил в уши тугой звук выстрелов. Между выстрелами хриплый, но четкий голос: Алексей Харитонович, мои друзья, бегите вдоль стены, быстрее! Бегите! Одной рукой зажимай рану, другой цепляясь за стену, чтобы не упасть. Москвин Волгин хромал, пытался прыгать на одной ноге, приседал, не в силах перемочь боль, но все-таки двигался, различая впереди желтый свет фонаря. Сзади новые выстрелы, гулкий топот. Москвин Волгин хотел оглянуться, но не успел. С двух сторон его подхватили чьи-то сильные руки, легко вздернули над землей, словно он был невесомый, и вынесли в желтый круг фонаря, возле которого стояла пролетка. Он успел лишь коротко вскрикнуть от боли, мигом оказавшись в этой пролетке. Извозчик щелкнул кнутом. Лошадь с места взяла крупной рысью, высекая копытами из мостовой цокающий стук. И сквозь этот стук Москвин Волгин различил все тот же хриплый, но четкий голос. — Алексей Каритонович, не бойтесь, мы друзья теперь в безопасности. Куда вас ранило? — Вот в ногу. Москвин Волгин повернул голову и увидел в полутьме своего спасителя. Сидел рядом крупный, широкоплечий человек в большой меховой шапке, отвислый козырек которой закрывал лицо тенью. На подножке пролетки стоял еще один человек, и, согнувшись, зорко оглядывался назад, видно, пытался удостовериться, нет ли погони. «Рану крепче зажмите, сильнее, как можете, терпите». Пролетка между тем летела все быстрее — а извозчик, не уставая, громко щелкал кунтом, словно палил из ружья. Мелькали редкие фонари, прохожие на мостовой, проносились встречные экипажи. Все это в глазах Москвина Волгина сливалось в сплошную ленту, и он чувствовал, что голова кружится, а во рту появился металлический привкус. «Только бы сознание не потерять!» — тревожно думал он, продолжая зажимать рану скользкой от крови ладонью. «Иначе полный крах». «Что за люди? Куда везут?» Он продержался до того момента, как пролетка остановилась, но когда его снова подхватили на руки и вынули из пролетки, Москвин Волгин все-таки потерял сознание и очнулся снова, придя в себя от громких голосов. «На вылет пуля прошла. Кость не задела. Это дело поправимое. Сейчас повязку потуже. Очнется чаю горячего. Когда доктор обещался? Скоро будет». Бенты, давайте!» Москвин Волгин раскрыл глаза и увидел Гиацинтова. Тот стоял над ним, согнувшись, и держал в руках ножницы, которыми только что разрезал мокрые от крови брюки. Отложив ножницы, он принял отобросимого бинт и быстро, ловко принялся перевязывать рану. Нога, согнутая в колени, полыхала болью. Москвин Волгин невольно застонал, и Гиацинтов, бросив на него быстрый взгляд, подбодрил не пугайся, не смертельно. Можно сказать, легко отделался. Кто тебя продырявил?» Москвин Волгин шевельнулся, упираясь рукой в диван, на который его уложили. Другой рукой раздернул воротник рубашки с оборванными пуговицами, снова застонал от усилия и вытащил клеенчатую тетрадь. Облегченно вздохнул, положил ее себе на грудь и тихо выговорил. «Теперь эту тетрадку только с моей головой заберут». В это время расплесковый чай на ковер подбежал к дивану Сокольников и, увидев тетрадь, замер, а затем, аккуратно поставив чашку на столик, воскликнул. «Алексей Каритонович, неужели добыли?» «Как видите, Виктор Арсентьич, Бог сподобил и не отвернулся от грешника. Читайте, вслух читайте» иначе лопну от нетерпения. Погоди, дай перевязку закончить, остановил его Геоцентов, а лопнуть всегда успеешь. Нет, дорогой, ждать невозможно, быстро заговорил Москвин Волгин. Когда ты все узнаешь, ты нас поймешь. Да хватит себе бинты мотать. Читайте, Виктор Арсентич. Сокольников взял тетрадь, но открывать ее не стал, благоразумно посоветовал. — Всему свое время, Алексей Феритонович. Дождемся доктора, и тогда уж без спешки. Вот, кстати, и доктор. Слышите звонок? Обросимов направился в прихожую открывать дверь. А Сокольников бережно, словно драгоценную и хрупкую вещь, донес клеенчатую тетрадь до книжного шкафа, положил ее поверх томов с золотым тиснением, плотно прикрыл створку и остался стоять, будто в карауле. И простоял не отлучаясь и не сходя с места до тех пор, пока не ушел доктор. «Странный вечер», — думал Геоцентов, наблюдая за происходящим. «Ничего не понимаю. Дурной спектакль, да и только... Интересно, что там такого любопытного в этой тетради?» Едва лишь за доктором закрылась дверь, как Москвин Волгин снова потребовал. «Читайте, Виктор Арсентьевич, сил не ждать!» «Ну что же, с Богом. Присаживайтесь, господа, удобней». Сам Сокольников, достав тетрадь из шкафа и развернув ее, остался стоять. Голос его, когда он начал читать, звучал четко, ясно, хотя и негромко. «Я прекрасно осознаю, что во всей этой истории много странностей, путаницы, а порою кажется, что и несуразицы, и даже глупости». Тем не менее, я посчитал своим долгом подробно и по порядку ее изложить, чтобы попытаться прежде всего самому разобраться во всех хитросплетениях, свидетелем коих мне довелось быть. Итак, ровно четыре года назад, до моего перевода по службе в Москву, когда я занимал должность окружного исправника, у меня имелось знакомство с доктором из скорбного дома Василием Васильевичем Перетягиным. Знакомство наше было связано прежде всего с моими служебными обязанностями, так как скорбный дом находился на вверенной мне территории, и я должен был наблюдать за необходимым порядком. Знакомство наше, повторюсь еще раз, было сугубо служебным, и поэтому я немало был удивлен, когда Василий Васильевич без всякой договоренности и без предупреждения появился у меня на квартире, несмотря на довольно поздний час. Я сразу обратил внимание, что он необычайно взволнован, хотя знала его всегда как человека очень уравновешенного. Он сразу же сообщил, что вынужден был появиться у меня на квартире по обстоятельствам чрезвычайным. И далее рассказал, что три месяца назад доставили к ним скорбный дом душевнобольного, которого подобрали на дороге крестьяне, возвращавшиеся с мельницы, пожалели убогого, вот и доставили. Имени своего и кто он таков, откуда родом и какого звания душевно больной назвать не мог, поэтому по установившейся традиции ему дали имя святого, память которого отмечали в тот день, когда беднягу подобрали на дороге – Феодосий. Случай у него оказался очень тяжелый, лечению не поддающийся. Медицинский диагноз я сейчас запамятовал, помню только, что лечили его, добиваясь следующего результата – чтобы тихое состояние, в котором он пребывал, не переросло в состояние буйное. Оно и не перерастало. Вел себя Феодосий послушно, никаких хлопот не причинял, а любимым занятием у него было стояние у зарешетчиного окна. Мог стоять, не шелохнувшись, несколько часов к ряду, и так смотрел, словно ожидал, что кто-то появится. Но никто, конечно, не появлялся. Время шло, минул год, и ровно через год Феодосий заговорил. Он, конечно, и раньше разговаривал, но обходился очень ограниченным набором слов, да и те произносил лишь тогда, когда его о чем-либо спрашивали. А тут настоящий фонтан красноречия, слушая который, Василий Васильевич сразу же сделал вывод, что перед ним человек образованный и явно не из низов простонародья». Речь его была наполнена смыслом, логически выстроена и носила этакий философический характер. Василий Васильевич решил, что дело идет на поправку, и даже стал внимательнее наблюдать за ним, надеясь, что к Феодосию вернется память. Но произошло совсем иное. Феодосий прекратил произносить пространные речи и стал требовать у доктора Перетягина, чтобы тот отвез его в Санкт-Петербург и представил государю-императору. Вот так, не больше и не меньше. Доказывал, что имеет сведения, которые может сообщить только его императорскому величеству и никому более. Требования эти становились все более агрессивными, и Василий Васильевич уже собирался переводить Феодосия в отделение для буйных. Но во время очередного обхода тот попросил доктора, чтобы он выслушал его наедине. Василий Васильевич, приказав санитару на всякий случай побыть за дверью, выслушал Феодосия и сделал вывод, что первоначальный диагноз поставлен абсолютно верно. Случай тяжелый и лечению не подлежит. Феодосий рассказывал доктору о том, что скоро начнется война на земле и на море, что скоро прольется много русской крови, и большие корабли будут тонуть в волнах, как скорлупки. Вдруг прервал свою речь и, напрягшись так, что на лбу выступил пот, сообщил, что в январе государя публикует манифест о войне с Японией. И замолчал. Василий Васильевич приказал санитару внимательнее наблюдать за больным, а услышанному значения не придал. Ему в стенах скорбного дома и не такое доводилось слышать от пророков и пророчиц, которые попадали к нему в изобильном количестве. Разговор этот происходил весной, в мае. Феодосий после этого разговора снова замолчал, никаких просьб не высказывал, но в январе, когда объявили манифест о войне с Японией, сказал доктору, что ровно через год начнется большая смута, и в русских городах русские люди будут стрелять в русских людей прямо на улицах. В этот раз, в подробностях вспомнив первый разговор, Василий Васильевич Перетягин не отмахнулся от услышанного, а поспешил ко мне, как к представителю власти, чтобы изложить суть данного дела. Я оказался в затруднительном положении, потому как не знал, что мне следует предпринять. В конце концов, пообещал Василию Васильевичу, что изложу полученные сведения в рапорте по начальству, а начальство решит, как следует поступить в данном случае. Рапорт я написал передал по инстанции и получил в виде резолюции крепкого нагоняя. «Занимайтесь служебными делами, а не мистикой и спиритизмом сумасшедшими», что я и выполнил с присущей мне ответственностью, сообщив Василию Васильевичу, чтобы он о данном деле не распространялся. Затем наступили известные события, и меня перевели по службе в Москву. Честно сказать, я позабыл и о перетягине, и о Феодосии, и о скорбном доме, находившемся ранее на вверенной мне территории, не до того было. Вспомнить пришлось, когда на квартиру ко мне, как и в первый раз, без всякого предупреждения, пожаловал Перетягин. И рассказал в приватной беседе следующее. С началом Японской войны в скорбный дом стали поступать душевно больные, пострадавшие на театре военных действий. Один из них очень близко сошелся с Феодосием, и тот, бывало, подолгу рассказывал что-то новоприбывшему. Один из таких рассказов нечаянно подслушал санитар и доложил доктору. Феодосий снова вел речь о царском манифесте и о том, что после издания этого манифеста начнется смута очень большая и кровавая. Василий Васильевич, помня о моем наказе, распространяться об этом предсказании не стал даже тогда, когда оно с точностью сбылось только обратил особое внимание на новоприбывшего, который близко сошелся с Феодухием, и, наблюдая, пришел к неожиданному для себя выводу, якобы душевно больной, таковым отнюдь не является. На самом деле это талантливый лицедей, не лишенный некоторых медицинских познаний. По документам он значился как вольно определяющийся Забайкальского полка по фамилии Забелин. Результаты последующих бесед – и обследований лишь укрепили Василия Васильевича в его выводе. И пока он раздумывал, что предпринять, случилось совершенно непредвиденное. Забелин и Феодосий исчезли из скорбного дома. Исчезли совершенно непонятным образом. Замки и запоры целы, никакого шума не происходило, все служащие находились на местах, никто не отсутствовал. И главное, никаких следов не осталось, Будто эта парочка вознеслась на небо. Об исчезновении душевнобольных Василий Васильевич доложил окружному исправнику, моему преемнику. Но тот, узнав, что беглецы небуйные, успокоил. Через неделю-другую сами найдутся на какой-нибудь церковной паперте, где будут просить милостыню. Но Василий Васильевич таким ответом не удовлетворился и направился ко мне за советом. Все-таки мучило его беспокойство а вдруг этот Замелин не случайно оказался в скорбном доме и не случайно сошелся именно с Феодосием, который с такой удивительной точностью предсказывал грядущие события. Вдруг это дело приобретет государственные значения и его, доктора Перетягина, потребует к ответу. Вопросы, которые поставил передо мной Василий Васильевич, на этот раз показались мне уже совершенно серьезными, и я не мог их проигнорировать. Написал рапорт по начальству, был вызван в жандармское управление, где еще раз изложил все известные мне обстоятельства и получил указание хранить эти обстоятельства в строгой тайне, а в самое ближайшее время доставить доктора Перетягина в Москву под благовидным предлогом, не открывая ему истинной причины, и явиться вместе с ним по адресу, который мне сообщат позднее». Завтра я уезжаю из Москвы и все думаю над этой странной историей. Она меня не отпускает, а в последнее время даже пугает своей неизвестностью. Чем закончится? Я все-таки предполагаю...» Прочитав последние слова, Сокольников быстро пролистал чистой страницы и, с сожалением, закрыл тетрадь, бережно положил ее на столик и вздохнул. А вот что именно предполагал господин Обрезов, он дописать не успел. Даты там нет?» — спросил Москвин Волгин. «Увы», — развел руками Сокольников. «Но мы теперь можем хотя бы частично восстановить цепочку событий. Итак, начинаем с самого начала. Обрезов привозит доктора Перетягина в Москву, устраивает его на ночлег в своей квартире, а утром они выходят из дома». И за этот отрезок времени что-то происходит, что-то настораживает Обрезова, и он перед тем, как уйти, передает эту тетрадку своей жене и просит, чтобы она ее надежно спрятала. Почему он решил ее спрятать? Увы, непонятно. Идем дальше. Обрезов и Перетягин берут извозчика, садятся в пролетку, и в это время выбегают два господина, открывают огонь из револьверов И исчезают. Перетягин и Обрезов убиты. Извозчик ранен и через сутки помирает в больнице. В тот же день, в день убийства, жандармы устраивают обыск на квартире Обрезова и забирают все его бумаги, за исключением вот этой самой тетради, которая была надежно спрятана супругой. Зачем понадобился обыск? Что они хотели найти? Эту самую тетрадь? Ответа пока нет. Да, забыл весьма существенное дополнение. Незадолго до последних событий Обрезов пишет письмо Москвину Волгину и приглашает того в гости. Кстати, Алексей Каритонович, как давно вы с ним были знакомы? Пять лет я писал об одном любопытном деле, которое он раскрыл, будучи еще исправником. После этого изредка обменивались любезными открытками к праздникам. И вдруг письмо... «Приезжайте, у меня есть для вас очень любопытные факты». «Я и поехал». «Минуточку, Алексей Харитонович», — перебил его Сокольников. «Теперь давайте восстановим сегодняшний день с самого начала». «Попробуем». Прямо с вокзала я направился на квартиру Обрезова. Дома никого не оказалось, на звонок никто не отвечал. Об убийстве Обрезова я ничего не знал и поэтому спокойно отправился по своим делам. Вернулся уже вечером, и когда подходил к дому, услышал, что меня окликнули. Там беседка перед домом. В беседке сидела дама, это оказалась жена Обрезова. Она меня запомнила по прошлым встречам с ее супругом, поэтому и окликнула. И еще я думаю, что ей известно было о письме, которое направило мне Обрезов, иначе трудно понять ее действия. Сунула мне тетрадку... И сказала, чтобы я немедленно уходил. Показала на окна, в которых горел свет, и сообщила, что в доме снова идет обыск. И еще сообщила, чтобы я был осторожней. Обыск, как я понял, шел в отсутствие хозяйки. Больше я расспросить ни о чем не успел, потому что увидел трех человек, которые вышли из дома и направились к нам. Вид их ничего хорошего не предвещал, и я бросился убегать. Пожалуй, они бы догнали, если бы не спасители, которые меня выручили и сюда доставили. Кто они, я даже понятия не имею. Это мои доверенные люди, Алексей Хритонович, надежные и смелые. Как бы смогли убедиться? Сокольников нахмурился, посмотрел на тетрадку и добавил. Жаль только что, направил ей слишком поздно. Не сразу сообразил после того, как вы мне, Алексей Хритонович, телефонировали. Видно, внутреннее чутье подсказало, хотя и не сразу. «Да, опаздываем мы, вечно опаздываем». «Не казнитесь, Виктор Арсеньевич», — стал успокаивать его Москвин Волгин. «Хорошо, что так закончилось. Можно сказать, благополучно». «Благополучного мы ничего не имеем», — Алексей Харитонович вздохнул Сокольников. «Вы представляете, что может случиться...» Если попадет этот убогий в руки врагов престола, какие он может предсказания еще изречь, и как эти предсказания могут быть использованы? Я нюхом чую, что стоит за всем этим огромная провокация. А мы ни причин, ни смысла, ни конечной ее цели не знаем. И тетрадка эта нам ничего по сути не объясняет. Во время этого разговора Геоцинтов молчал, лишь слушал, и уже ничему не удивлялся. Ясно теперь понимая, что приглашен он был обросимо в Москву не только для того, чтобы увидеться со своим командиром, но и для совсем иного, для исполнения важного дела. Теперь оставалось лишь узнать, в чем оно заключается. Он не ошибся и догадался верно. Сокольников, будто прочитав его мысли, резко сменил тему разговора. «Владимир Игнатьевич, вы человек бывалый, и, надеюсь, прекрасно понимаете, что столь большое количество сведений, которые вы сегодня узнали, для посторонних ушей не предназначено. Так уж вышло, что события опередили, но я думаю, что это к лучшему. Нет необходимости тратить время на лишние объяснения. Нам нужны единомышленники и соратники» готовая идти до конца. А Бросимов и Москвин-Волгин за вас ручаются. Нам не нужно ваше заявление, нам нужно ваше согласие. Да или нет?» Геоцентов не раздумывал. Он уже все для себя решил и ответил коротко «Да». А затем, помолчав, добавил «Но мне тоже нужна ваша помощь». И достал из кармана почтовую карточку, которую получил сегодня из рук, Гологеи Трифоновны.